Глава 3. Скорый конец. Я кое-как выбрался из капсулы. Попробовал размять ноги и руки, но с удивлением обнаружил, что в этом совершенно нет необходимости. Мое тело было в таком тонусе, будто я только что сделал зарядку. В обе стороны тянулся бесконечный коридор. «И куда мне идти?» — спросил я уроя «В 30 метрах по коридору расположен промежуточный выход». Не дожидаясь следующего вопроса, в моем поле зрения появилась красная стрелка и стала указывать направление. Из ее острого конца протянулась тонкая ниточка, обозначая маршрут. А это удобно. Навигатор прямо в голове. Я направился вслед за направляющей и вскоре увидел грубый проем. За ним я увидел пожарную лестницу, которая спускалась в бездонную шахту. Мне даже стало немного дурно от мысли, что придется туда спускаться. А других выходов нет? С надеждой спросил я. «Конечно же нет!» — бодро отозвался мой помощник. «К чему тратить столько полезного пространства?» Сжав волю в кулак, я полез вниз. На самом деле спуск оказался не таким уж глубоким, ну, это по словам Роя. И через каких-то пять минут, которые по ощущениям показались мне вечностью, я отцепил потные ладони от перекладин лестницы. Глазам мне резанул яркий оранжевый свет. Такой бывает на закате. Когда зрение немного попривыкло... Я сквозь слезы увидел, что стою среди серых прямоугольных глыб. Их размеры впечатляли. Каждая высотой метров пятьдесят, а в ширину сто метров. Сам я, конечно, это определить не мог. Просто строение вдруг стало красным по контуру. Как я понял, это происходило в моей голове. От одного из контуров отделилась тонкая ниточка и образовала табличку. На ней, собственно, и было написано «Центр биологической органической генерации». Тип объекта — строение. Высота — 50 метров. Длина — 100 метров. Хм, круто. Глаза уже нормально стали видеть. Я обнаружил, что под ногами у меня бетонная дорожка, засыпанная оранжевым песком. Небо не голубое, а светло-оранжевое. И это несмотря на то, что солнце было в зените. В просвете между глыбами виднелся с залитой светом холмистый пейзаж. Вокруг меня сновали редкие фигуры людей, и все они были настолько разные. Кто-то был в рыцарских доспехах, кто-то почти голый. В 30 метрах от меня прошагал огромный футуристический робот с гигантской пушкой на плече. С каждым его шагом земля под ногами сотрясалась. «Охренеть!» – протянул я. «Куда я попал?» Мимо меня пронеслось несколько серых плоских овалов. Я вначале не понял, что это такое. Но вскоре рассмотрел, что в 10 метрах от меня припарковано девять таких аппаратов. Как и в случае со зданием, ближайший от меня аппарат осветился красным, а информационное окно уведомило меня. ГТМ. Голографический транспортный модуль. Я не совсем понял, при тут голографический, но решил не заострять пока на этом внимание. Меня кто-то тронул за левое плечо. Я повернул голову в ту сторону и никого не увидел. Зато справа раздался смешок. Ха-ха, новичок, что ли? Ты чего такой неловкий? На заработки? Али за долги? Справа от меня. Почти вплотную стоял невзрачный мужичок и внимательно изучал бегающими глазками. Тот говорил так быстро, что я не сразу понял, что он говорит. Я сделал шаг в сторону от него, выставляя перед собой руку, не позволяя ему снова приблизиться. «Чего? Тебе чего надо, мужик?» «А? Мне? Ну, если сразу к делу, у тебя монеты есть?» Протараторил он. Я обратил внимание, что его одежда порядком потрёпана. «Что? Ну, монеты. Что ж, ты непонятный вы такой, космокойный. Ну, есть?» Он снова стал на меня надвигаться. «И откуда столько прыти в его тщедушном теле?» «Да отвали ты, не знаю я, что за монеты!» «О, да ты совсем тугой, и неку у тебя подстать!» Захихикал мужичок. «Лохан! Да ты не парься, лохан! У меня, как у хозяина, за пазухой! Дай мне монета, я тебе потом когда-нибудь верн...» Он не успел договорить, потому что я его силой от себя оттолкнул. Он попятился и, потеряв равновесие, плюхнулся на задницу. «Слышь, я тебе сейчас такого лохана покажу, а ну пшёл отсюда, утырок!» Мужичок, в свою очередь, стал обведён красным контуром, и над ним проявилась надпись. «Человек. Мужчина. Информация неизвестна». Мужичок подскочил с места, но, увидев что-то за моей спиной, испуганно вжал голову в плечи, быстро куда-то исчез. «Слышь, лохан, сюда подойди!» Я обернулся на голос. Какой-то перекачанный мужик в металлическом, даже не знаю, что это, в бронекостюме, внимательно смотрел на меня. Он сидел на крыше одного из транспортных модулей. Вокруг него собрались такие же перекачанные мужики в непонятных доспехах. Что-то было в его взгляде такое, что мне захотелось ему подчиниться. «Так, стоп. Почему это я должен кому-то подходить?» «Тебе надо, ты и подойди!» Бросил я, с ужасом наблюдая, как после недолгой немой сцены мужик поднялся со своего насеста и направился ко мне. Ребята, которые стояли вокруг него, похоже, тоже удивились, что их предводитель, а это было очевидно, поднялся и идёт ко мне. «А ты дерзкий!» пробасил он с улыбкой. «Мне это нравится! Но когда я говорю подойти...» И вот он резко изменился. «Ты, лохан, рядом со мной должен оказаться!» Я ничего не заметил, только почувствовал, как на моей голове сцепились чьи-то сильные руки. Резкий болезненный рывок. Тошнотворный треск позвоночника. «Твою мать! Моего позвоночника!» В глазах потемнело. Неужели это конец?